Глава 14. Арина. Он встает и идет ко мне навстречу. Тетя и няня разворачивают коляски и показывают отличные результаты по синхронному катанию. Родственница многозначительно смотрит на меня, намекая, что я могу все разрулить. А я не выспавшаяся, все еще в послеродовых трусах под объемным темным платьем. У меня на голове куль а в мозгах каши и какашки. Как он вообще в таком виде не побоялся со мной дело иметь? Матвей подходит, но у мужика хватает чувства самосохранения, и он останавливается на безопасном расстоянии. Верное решение. К детям не пущу. Но следующая его фраза убивает меня. Я сделал тест ДНК. Ты либо добровольно вписываешь меня отцом и даешь участвовать в жизни детей, Либо мы поступим по-плохому. Мать вашу за ногу! Это как вообще? Я растерялась. А образцы когда взял? А почему без моего согласия? Это моих кровиночек-то забрать? Женские гормоны — штука страшная. И вот ты еще пять минут назад была валькирией, грозной женщиной-воительницей, про которую снимают сериалы. Но пара фраз — и в тебе проснулась вторая и постась рыхлая безвольная дуня со свинарника, потому что мои глаза наполнились слезами, губы затряслись, и я тупо и абсолютно не кстати разрыдалась. Всхлипывая, я взвыла. «К детям не пущу!» Матвей растерялся, остановился, и на его лице реально проступило странное выражение такое, словно я бомба замедленного действия, а он сопер. Но и это еще не все. На заднем фоне из-за кустов нашего дома осторожно вышла высокая, красивая женщина. Рыжие волосы, тронутые сединой, элегантный наряд. В общем, я завороженно уставилась на нее. Матвей же насупился, как мальчишка, хотя был под два метра ростом. И тут до меня дошло. Офигеть, так это же его мать. А вон там, поодаль, стоит высокий мужчина хоть и не такой широкий в плечах, как мой, да только тоже черноволосый брюнет с голубыми глазами. Офигеть, офигеть, офигеть! А я все еще в послеродовых трусах под юбкой. Это фиаско-тройник. Женщина с мягкой улыбкой сказала. «Добрый день, Арина. Меня зовут Мирослава, и так вышло, что я бабушка ваших замечательных мальчишек. Вы извините моего сына. Он впервые стал отцом». «Вы не переживайте, никто детям вреда не причинит». Опасливо посмотрела на них. Процессия с двумя колясками, тремя детьми, няней и тетей уже сделала круг почета, сняла, как сделала круг почета и возвращалась. Если б я могла беспалево им помахать и дать знак не делать этого, то с радостью бы выполнила. Но если при Матвее я могла вставать грудью на защиту детей, то при его маме как-то присмирела. Где-то в остатках ванильных мечт, погребенных под какашками, я все же грезила, что эта женщина станет мне свекровью. Но не дурали, тройню родила, а все туда же. Можно мне на них посмотреть? Столько мольбы было в ее взгляде, что я смягчилась. Посмотрела на нее и не смело кивнула. Тут же глянула на Матвея. И нахмурилась. «Смотри и учись у матери, как с недавно родившими женщинами разговаривать. У меня даже слезы высохли». Та на цыпочках начала перемещение в сторону колясок. Матвей даже не дернулся. Я пошла с ней. Контролировала. Знакомство произошло, как в фильмах. Только не хватало перекати поля и музыки из вестернов. Тетя сначала была слегка напряжена но уже вскоре вовсю болтала про вес, рост, особенности характера, да и вообще выдавала всю такую родную мою подноготную. Нет, Мирослава была тактична. Я же пыталась вспомнить, кто она такая. Все в ней выдавала бизнес-леди. Но в какой сфере? Мне почему-то стало крайне важно это узнать. Наша единственная родная бабушка прошла дальше. А я так и застыла, сверля взглядом хмурого Матвея. Вот как у такой чудесной женщины мог родиться такой себелюбивый сын? При этом я заметила, что он бросил странный взгляд в сторону колясок. Меня кольнула совесть. Но ровно до того момента, пока я не вспомнила, что этот человек сделал. Он без спроса организовал тест ДНК. Моих детей. Нахал. Красавчик. И просто-напросто наглый тип с влиятельными родителями. А ведь в интернете не написано, сам он достиг таких высот. Или это потому, что у него семья такая. Пока его мама ворковала над свежерожденными внуками, я как ястреб смотрела на Матвея и его отца. Тот тоже был такой себе, хмурый, нелюдимый, но красивый, как зараза. Понятно, в кого мой случайный мужчина пошел своим хорохорством. Матвей кивнул отцу и взглядом указал за угол дома. Тот многозначительно согласился и пошел с ним. По-любому будут свои какие-то схемы миллионерские мутить. Решительно двинулась за ними. Пока их бабушка была обезврежена моей тетей и сыновьями, я осторожно, как заправский шпион, встала рядом с углом здания. Самих мужчин, видно, не было. Зато эти два низких бархатистых голоса я узнала моментально. «Сын, она вроде не похожа на сумасшедшую. Я тебе говорю, она опасна для общества и моих детей. Надо сказать матери, сделаем все спокойно, как и должно быть. Заберем детей, лишим прав и в дурку ее». У меня все естество обмерло, но это было не самое страшное. Следующая фраза выбила из моих легких весь воздух. Наша мама все устроит. Не зря же она у нас самая известная юрист в стране. Ее фирма как раз специализируется на таких случаях. В голове на батом било: бежать. Бежать как можно дальше, прихватив тройню и тетю. Уехать за границу. Начать все с нуля, если потребуется. Да только не отдавать своих детей этой лживой семейке. Огромное всем спасибо за поддержку.